Реджинальд Милфорд Стоукс 2 апреля 1878 года 18 часов и 34 с половиной минуты по Гринвичу Моя драгоценная Эмили Сегодня вошли в советский канал Во вчерашнем письме я подробно описал вам историю и топографию Порт-Саида. Теперь же не могу удержаться, чтобы не сообщить некоторые любопытные и поучительные сведения о Великом Канале, грандиознейшем творении человеческих рук, который отметит в следующем году свое десятилетие. Известно ли вам, моя обожаемая женушка, что нынешний канал является уже четвертым по счету? а первый был прорыт еще в XIV веке до Рождества Христова в правлении великого фараона Рамзеса. Когда Египет пришел в упадок, ветры пустыни занесли русло песком, но при персидском царе Дарии за 500 лет до Христа рабы вырыли новый канал, стоивший 120 тысяч человеческих жизней. Геродот пишет, что плавание по нему – занимало четыре дня и две встречные триремы проходили друг мимо друга свободно, не касаясь веслами. Несколько кораблей из разбитого флота Клеопатры скрылись этим путем в Красное море и тем самым спаслись от гнева грозного Октавиана. После распада Римской империи время и песок снова отделили Атлантический океан от индийского стамильной зыбучей стеной, Но стоило на этих бесплодных землях образоваться сильному государству последователей пророка Магомета, и люди снова взялись за мотыги и кирки. Я плыву вдоль этих мертвых солончаков и бескрайних барханов, не уставая восхищаться тупым мужеством и муравьиной кропотливостью человеческого племени, ведущего нескончаемую, обреченную на неминуемое поражение борьбу со всемогущим Хроносом. 200 лет по арабскому каналу ходили суда, груженные хлебом, а потом земля стерла со своего чела жалкую морщинку, и пустыня погрузилась в тысячелетний сон. Отцом нового Суэца, к сожалению, стал не британец, а француз Лесепс, представитель нации, которой, милая Эмили, я отношусь с глубочайшим и вполне оправданным презрением. Этот пронерливый дипломат уговорил египетского наместника выдать «Ферман» на создание универсальной компании Суэцкого морского канала. Компания получила право 99-летней аренды будущей водной магистрали, а египетскому правительству причиталось всего 15% чистого дохода. И эти мерзкие французы еще смеют называть нас, британцев, грабителями отсталых народов. По крайней мере, мы завоевываем свои привилегии шпагой, А не заключаем грязных сделок с салчными туземными чинушами. Ежедневно 1600 верблюдов доставляли рабочим, рывшим Великий Канал питьевую воду. Но бедняги все равно мерли тысячами от жажды, зноя и заразных болезней. Наш левиафан плывет прямо по трупам. Я так и вижу, как из-под песка скалятся желтыми зубами голые безглазые черепа. Понадобилось 10 лет и 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы завершить эту грандиозную стройку. Зато теперь корабль идет из Англии в Индию почти вдвое быстрее, чем прежде. Каких-то 25 дней. И прибываешь в Бомбей. Невероятно! И такой размах! Глубина канала превышает 100 футов, так что даже наш исполинский ковчег плывет безбоязненно, не рискуя сесть на мель. Сегодня за обедом меня разобрал неудержимый смех. Я подавился корочкой хлеба, закашлялся и все не мог успокоиться. Жалкий Фатринье, я писал вам о нем, это первый лейтенант Левиафана, с фальшивым участием спросил, в чем причина моего веселья, а я зашелся хохотом еще пуще. Не мог же я сказать ему, какая мысль меня так рассмешила. Строили канал французы. А плоды достались нам, англичанам. Три года назад правительство Ее Величества выкупило у египетского хидива контрольный пакет акций. И теперь на Суэции чем мы, британцы. А между прочим, акция канала, которую некогда продавали за 15 фунтов, ныне стоит 3.000. тысячи. Каково? Ну как тут не посмеяться? Впрочем я верно утомил вас этими скучными подробностями. Не в защите, моя дорогая Эмили, у меня нет другого досуга, кроме писания и длинных писем. Когда я скреплю пером повеленивой бумаги, мне кажется, что вы рядом, и я веду с вами неспешную беседу. Знаете, от жаркого климата я стал чувствовать себя гораздо лучше. Я теперь не помню кошмар, в который снятся мне по ночам. Но они никуда не делись. Утром, когда я просыпаюсь, наволочка, мокра, слез, а бывает, что и изгрызано зубами. Ну, да это пустяки. Каждый новый день, каждые мили пути приближают меня к новой жизни. Там, под ласковым солнцем экватора, эта ужасная разлука, переворачивающая мне всю душу, наконец закончится. О, скорей бы уже! Так не терпится вновь увидеть ваш лучистый. Нежный взгляд, мой милый друг, чем бы еще вас развлечь? Да вот хотя бы описанием нашего Левиафана, тема более чем достойная. В прежних письмах я слишком много писал о своих чувствах и снах и еще не изобразил вам во всех красках сей триумф британской инженерной мысли. Левиафан — крупнейший из пассажирских судов во всей мировой истории за исключением только колоссального Грейт Истерна, вот уже 20 лет бороздящего вода Атлантики. Жюль Верн, описавший Грейт Истерн в книге «Плавучий город», не видел нашего Левиафана, иначе он переименовал бы старичка Г.И. в «Плавучую деревню». Тот всего лишь прокладывает по океанскому дну телеграфные кабели. Левиафан же может перевести тысячу человек и еще десять тысяч тонн грузов в придачу. Длина этого огнедышащего монстра превышает шестьсот футов, ширина достигает восьмидесяти. Известно ли вам, милая Эмили, как строится корабль? Сначала его разбивают на плазе, то есть вычерчивают в особом строении прямо на гладко выструганном полу, чертеж судна в натуральную величину. Чертеж Левиафана был такого размера, что пришлось строить балаган размером с Букингемский дворец. Чудо-пароход имеет две паровых машины, два мощных колеса по бортам и еще гигантский винт на корме. Шесть мачт, уходящих в самое небо, оснащены полным парусным вооружением. И при попутном ветре, да еще на полном машинном ходу, корабль развивает скорость в 16 узлов. На пароходе использованы все новейшие достижения судостроительной промышленности. Среди них двойной металлический корпус, который спасет судно даже при ударе о скалу, специальные боковые кили, уменьшающие качку, полное электрическое освещение, водонепроницаемые отсеки, огромные холодильники для отработанного пара, да всего не перечислишь. Весь опыт многовековой работы изобретательного и неугомонного человеческого ума сконцентрирован в этом гордом корабле, безбоязненно рассекающем морские волны.